понимание и мудрость. Никто и ничто не может освободить вас, кроме собственного понимания. Безумец и Архат улыбаются оба, но Архат знает почему, а безумец нет». Умный человек смотрит на других, но делает это с мудростью, а не с невежеством. Если вы смотрите с мудростью, вы можете многому научиться. Если вы смотрите с невежеством, то вы будете искать только недостатки. Подлинная проблема современных людей в том, что они знают, но все еще не делают. Другой вопрос, если они не знают, а потому и не делают, но когда они уже знают, но все еще не делают, то в чем проблема? Внешнее изучение текстов не является важным. Разумеется, книги о д х а м и верны, но неправильны. Они не могут дать вам правильного понимания. Видеть слово «злоба» на бумаге – это не то же самое, что и испытывать злобу. Только собственное переживание может дать вам подлинную веру. Если вы видите вещи с подлинным прозрением, то вы не будете к ним липнуть. Они приходят, приятные и неприятные, вы видите их, и нет привязанности. Они приходят и уходят. Даже если появляются худшие омрачения, такие как жажда и злоба, у вас достаточно мудрости, чтобы видеть их непостоянную природу и позволить им просто исчезнуть. Если, однако, вы реагируете на них тем, что это вам нравится, а это нет, то это не мудрость. Вы лишь создаете себе еще больше страданий. Когда мы знаем истину, мы становимся теми, кто не размышляет слишком много. Мы становимся мудрецами. И если мы не знаем, то у нас больше размышлений, чем мудрости. Или даже вообще нет мудрости. Слишком много рассуждений без мудрости — это огромное страдание. В наше время люди не ищут истину. Люди учатся только для того, чтобы получить знания о том, как жить, как поднять семью, как ухаживать за собой, и на этом все. Для них быть умным важнее, чем быть мудрым.